Круглый коридор был пуст. На стене немного наискось висел небрежно прикреплённый прямоугольный кусок пластыря с карандашной надписью человек. Тихо, как будто бессознательно скрываясь от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглые помещения с пятью дверями. На трёх из них висели таблички: доктор Гибарян, доктор Снаут, доктор Сарториус. на четвёртой таблички не было. Поколебавшись, я нажал ручку. В каюте никого не было. Выпуклое окно глядело в океан, который жирно блестел под солнцем, как будто с волн стекало красное масло. Я огляделся. Слева стояли полки с книгами. Между ними в металлических захватах торчали колбы и пробирки, заткнутые ватой. Под окном в дворида и молированные ящики с инструментами. На полу большой микроскоп. Для него уже не было места на столе у окна. Два кислородных аппарата с масками висели на поручни поднятой кровати. Везде всё тот же кое-как упорядоченный хаос. Я втянул воздух и почувствовал слабый запах химических реактивов. Машинально поискал глазами вентиляционные решётки. Прикреплённые к ним полоски бумаги легонько колебались, показывая, что компрессоры работают, поддерживая нормальный обмен воздуха. Я никак не мог решиться снять скафандр, как будто от этого стал бы беззащитным. Ещё раз я окинул взглядом комнату. Дверь была плотно закрыта, но замка в ней не было. И после недолгого колебания я припёр её двумя самыми тяжёлыми ящиками. Ту-чёрт. Крышка отскочила как на пружине. Я увидел отделение, набитое странными предметами. Ящик был полон страшных изуродованных инструментов. Все они никуда не годились: бесформенные, скрученные, оплавленные. словно вынесенные из пожара. Самым удивительным было то, что повреждения такого же характера были даже на керамитовых, то есть практически не плавящихся рукоятках. Ни в одной лабораторной печи нельзя было получить температуру, при которой бы они плавились, разве что внутри атомного котла. Из кармана моего скафандра я достал портативный дозиметр. Но черный зумер молчал. да принесла облегчение. Я изгибался под потоками твёрдых горячих струй, массировал тело, фыркал и делал всё это как-то преувеличенно, как будто хотел вытравить из себя эту жуткую, наполненную подозрениями неуверенностью, охватившую станцию. В скафу я нашел легкий тренировочный костюм, который можно было носить под скафандром. Я сел в кресло и закрыл глаза. Так, Гебарян мертв. Если я хорошо понял Снаута, с момента его смерти прошло всего несколько часов. Что они сделали с его телом? Похоронили? Правда, здесь, на Солярисе, этого сделать нельзя. СТУК Я вздрогнул. Зажёгся свет. Очевидно, фотоэлементы отреагировали на наступающие сумерки. Я был полон ожидания. Напряжение нарастало до такой степени, что я уже не мог чувствовать за собой пустое пространство. Так, с этим нужно кончать. Я передвинул кресло к полкам, взял хорошо известным мне второй том старой монографии Хьюго Егла История Соляриса. И начал её перелистывать подперев толстый жёсткий переплёт коленом. Салярис был открыт почти за 100 лет до того, как я родился. Планета обращается вокруг двух солнц красного и голубого. В течение 40 с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. Орбиты таких планет непрерывно изменяются из-за непостоянства сил притяжения. вызванного взаимным обращением двух Солнц. Солярис, по предварительным подсчетам, должен был за 500 тысяч лет приблизиться на расстояние половины астрономической единицы к своему Красному Солнцу, а еще через миллион лет упасть в его раскаленную бездну. Однако уже через несколько лет выяснилось, что орбита планеты не подвергается ожидаемым изменениям. Она была постоянной. такой же постоянный, как орбиты планет нашей солнечной системы. Если до этого Солярис был всего-навсего одной из нескольких сотен ежегодно открываемых планет, которым в статистических сборниках уделялось по нескольку строчек, то теперь он немедленно перешёл в ранг небесного тела, достойного самого пристального внимания. Через 4 года после этого открытия планету облетела экспедиция Отеншельда. Были исследованы океан, почти целиком покрывающий планету, и немногочисленные возвышающиеся над его поверхностью пласкогорья. Их общая площадь оказалась меньше, чем территория Европы, хотя соляриса имел диаметр на 20% больше земного. Был также определён состав атмосферы, лишённой кислорода. и произведенные чрезвычайно точные измерения плотности планеты, альбедо и других астрономических показателей. Как и предполагалось, не было найдено никаких следов жизни ни на жалких клочках суши, ни в океане. Работа экспедиции закончилась через 18 месяцев и прошла очень успешно. Однако учёные экспедиции раскололись на два враждующих лагеря. Предметом спора стал океан. На основании анализа фонд был признан органической материей. Назвать его живым ещё никто не решался. Но если биологи видели в нём организм весьма примитивный, что-то вроде одной чудовищно разросшейся жидкой клетки, они называли её при биологическая формация, которая окружила всю планету студенистой оболочкой местами глубиной в несколько миль, то астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высокоорганизованная структура, которая сложностью своего строения превосходит земные организмы, коль скоро она в состоянии активно влиять на форму планетной орбиты. Всё это происходило за много лет до моего рождения. Когда я ходил в школу, Солярис, в связи с установленными позднее фактами, был признан планетой, которая наделена жизнью, но имеет только одного жителя. Правда, весом в 17 млн тонн. Исследователей и теорий были легионы. Ну, впрочем, кроме установления контакта существовали и другие проблемы. Были отрасли солиристики, в которых специализация зашла так далеко, что солирист-кибернетик почти не мог понять, скажем, солириста мимоидолога. Как можете вы понять океан, если уже не в состоянии понять друг друга, спросил однажды шутливо Вейбек, который был в мои студенческие годы директором института. В этой шутке было много правды. Постепенно в научных кругах Операция Солярис начала звучать как операция проигранная. О полной ликвидации станции до сих пор никто говорит, не осмеливался. Это было бы слишком явным признанием поражения. Впрочем, некоторые в частных беседах говорили, что всё, что нам нужно это наиболее почётное устранение от аферы Солярис.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 Поставив тяжёлый том на место, я подумал, что наши сведения о Солярисе является бесполезным балластом и кладбищем фактов, что мы топчемся на том же самом месте, где начали их нагромождать 78 лет назад. Точнее, ситуация была гораздо хуже, потому что труд всех этих лет оказался напрасным. Внезапно я почувствовал чей-то взгляд. Стремительно обернулся. Позади никого не было. Только зияло чернотой большое полукруглое окно. Это, наверное, один из автоматов. Но странное ощущение не исчезало. Эта темнота смотрела на меня, бесформенная, огромная, безглазая, не имеющая границ. Её не освещала ни одна звезда. Я задёрнул шторы. Дыхание успокоилось. Я чувствовал, как испаряется пот, выступивший у меня на лбу. О чём я только что думал? Ах, да. Об автоматах. Странно, что я не встретил ни одного из них ни в коридоре, ни в каютах. куда они все подевались? Я посмотрел на часы. Пора идти к Сналту. Коридор был освещён слабо. Я прошёл две двери и остановился у той, на которой виднелось имя Гебариана. Я нажал ручку. Комната была больше той, моей. Панорамное окно на три четверти было закрыто, не относящееся к снаряжению станции, занавеской в мелкие голубые и розовые цветочки. Вдоль стен тянулись библиотечные полки и стеллажи, покрытые серебристо-зеленой эмалью. Содержимое их, беспорядочное, вываленное на пол, громоздилось между креслами. Прямо передо мной... За гаражевый проход валялись два стула, наполовину зарытые в кучу журналов, высыпавшихся из разорвавшихся папок. Растерзанные книги были залиты жидкостями из разбитых колб и бутылок с такими толстыми стенками, что было непонятно, каким образом они разбились, даже если упали на пол с большой высоты. Пол был покрыт слоем карточек изписанных листков и других бумаг. Я узнал почерк Гибаряна. Я наклонился. Поднимая листки, я увидел, что моя рука отбрасывает две тени. Я обернулся. Розовая занавеска пылала, как будто подожжённая сверху. Чёткая полоса голубого огня стремительно расширялась. Это был рассвет. Станция находилась в зоне, где после часовой ночи на небо вскодило второе, голубое солнце планеты. Автоматический выключатель погасил лампы, и я вернулся к разбросанным бумагам. Перебирая их, я наткнулся на краткий план опыта, который состоялся 3 недели назад. Гибарян собирался подвергнуть плазму действию очень жёсткого рентгеновского излучения. По тексту я понял, что план предназначен для Сарториуса, который должен был провести этот эксперимент. У меня в руках была копия. 3 недели назад океан был подвергнут облучению в пункте, находящемся на 1400 миль северо-восточнее теперешнего положения станции. Это меня поразило. так как использование рентгеновского излучения было запрещено конвенцией ООН я был совершенно уверен, что никто не обращался на землю с просьбой разрешить подобные эксперименты вдруг я услышал звук шагов кто-то шёл по коридору в два прыжка я оказался у двери шаги замедлились тот кто шёл остановился у дверей ручка тихонько повернулась. Не раздумывая, инстинктивно я схватил и задержал её. Нажим не усиливался, но и не ослабевал. Тот с другой стороны старался делать всё так же бесшумно, как я. Некоторое время мы оба держали ручку. Вдруг я почувствовал, что она ослабла, и услышал лёгкий шелест. Тот уходил. Я постоял ещё, прислушиваясь